Все вампирши появились быстро, но когда меня увидели… – Я убью тебя! – прошипела Заэль. Наэвери молча переводила взгляд с меня на лорда Тьера, стоящего рядом, и все пыталась скрыть улыбку. Она же и урезонила сестричку. – Золь, хватит! Но близняшка шипела и не собиралась спрятать когти. – Золь! У вампиров кровное родство значит очень много, и игнорировать друг друга вампирам сложно. Зоэль игнорировала. «Полагаю, мне стоит задействовать инсин», — задумчиво произнес Риан, видимо, ничуть не доверяя вампиршам. заэль перевела взгляд с меня на магистра и прищурилась. Хищно и мстительно. «Ну что вы, лорд лортьер!» Елейным голоском пропела она. «Мы справимся в тот короткий промежуток времени, пока ваша чешуйчатая к дверям дойдет. Одна просьба. Не могли бы вы перенести нас в план?»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 Свечи почему-то исключительно на полу расставленные. — Надо же, он перенес нас прямо в дом! — воскликнула Заэль. — А ты полагала, что лор Тьер позволит своей невесте в столь фривольном виде разгуливать по улицам? — Не Най! — Заэль все равно злилась. — Просто меня иной раз пугает сила этого бессмертного. Если ты не забыла, у нас защита клана на территориях первых домов, а разрешение Тьер ни у кого не спрашивал. И тут из темноты прозвучало: "Девочки, вы дома? Мы ненадолго". Заэль схватила за руку и потащила за собой. "Папочка, а ты не на балу?" спросила Наиверит. Заэль сосредоточенно вела прочь, в то время как позади нас продолжалась беседа. "Вернулся ненадолго. Ко мне друг приехал". Заэля остановилась, нахмурилась, развернулась и спросила: "Друг?"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 орала вампирша. — Ты! Платье это! Тьер достал! Вампир! уродский скалящийся позади тебя достал тоже! Я потрясенно слушала, впервые столкнувшись с проявлением подобного характера у леди. Зейль орала, выплескивая, видимо, обиду за платье. — Между прочим, — раздался ехидный и знакомый мне голос, — уродский скалящийся вампир позади вашего!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 Простонала Найвери. Со стороны Заэль раздалось уже без повышенных тонов. «Пошел вон, если ты не только убогий, но еще и тупой, и с первого раза не понял!» Послышалось угрожающее рычание. Испугавшая меня, Найвери, главу дома Сайкор, но никак не Золю. Отец! Спокойный и ледяной тон абсолютно не ассоциировался с теми воплями, которые здесь только что раздавались. «Я не в курсе!»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 Ответить главе дома Сайкор не дали, глава рода Хатор прорычал. — А справишься, деточка? — Я? — насмешливо поинтересовалась Золя. — Жди здесь, упырь, сейчас от Дея избавлюсь и займусь тобой вплотную. — И кто-то не выживет, морда клыкастая, и этот кто-то — ты! После данной тирады Зоэль круто развернулась и направилась ко мне. По лестнице вверх мы поднимались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 И странное дело, едва мы вошли на второй и более освещенный этаж, заметили невероятное. Золя улыбалась. Судя по ее довольному лицу, кому-то в ближайшее время будет не скучно. — Что? — заметив мой удивленный взгляд, спросила она. — Он же древний, и глава рода, и из хаоса. Я от такого трофея ни за что не откажусь. Нет, положительно мне не дано понять вампирши. Да я, подталкивая меня к ванной, начала Зайль. Время. Кстати, цвет темного красного вина определенно твой. Поторопиться действительно стоит, поддержала навели. А посмотреть на себя в зеркало они мне не дали.